Прима-материя. Первичная материя. Он проявляет себя в низшей форме, из него истекает наша вечная вода. примечание Карл Юнг. Психология и алхимия. Москва, 2008 год. Прима-материя, круглый хаос или алхимический уроборос, это неизвестное как материя и одновременно как воздействие на воображение и поведение понятия, неразделимые в донаучных представлениях. Это бог как субстанция и действие субстанции, до космогоническое яйцо, дракон хаоса, вечный источник, из которого возникают дух, знания, материя и мир. Она представляет собой неизвестное, которое порождает новые явления в процессе исследования и служит источником знаний, которые постигает исследователь. Поэтому алхимики определили первичную материю — наполовину как химическое, наполовину как мифологическое явление. Для одних это была артуть, для других — руда, железо, золото, свинец, соль, сера уксус, вода, воздух, огонь, земля, кровь, живая вода, камень, яд, дух, облако, роса, небо, тень, море, мать, луна, змея. Юнг пишет. Анатомия и вечность Прима-Материя в понимании Парацельса, например, делает ее равной божеству, соответствую Диаматор, богине-матери. Например, следующий текст можно приложить к Прима-Материя, и которого происхождение изначало одней вечных. Книга пророка Михея, глава 5, стих 2. «И прежде нежели был Авраам, я есть Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. Этим предлагается показать, что камень не имеет начала и имеет свое первичное существование вечности, что у него нет конца, и он будет существовать вечно. И таким образом, продолжает автор, камень и материал, из которого он сделан, имеет тысячу имен и потому называется волшебным. Все эти имена могут быть в высшей степени приложены к Богу, и на этом основании автор поступает также. Христианин едва ли поверит своим ушам, но это заключение только повторяет то, что уже было ясно сказано. То, из чего возникают вещи, это невидимый и недвижимый Бог. Примечание. Карл Юнг. Психология и алхимия. Москва, 2008 год. Алхимики рассматривали первичную материю как нечто еще не искупленное, неизменное, ее недостатки считались нравственным изъяном предположения о природе испорченной материи неизбежно превратились в рассуждения о моральной проблеме несовершенства и материального разложения. Алхимик не владел эмпирическими методами исследования, он мыслил аналогически и символически – Фантазировал или воображал, что порочная прима-материя разделяет характеристики других нечистых, несовершенных творений, в том числе человека, зараженного первородным грехом и страдающего от своих собственных прегрешений. Современные люди практически не способны осознать степень нравственности вселенной наших предков. Каждый аспект этого архаичного мира претерпевал разложение и стремился к совершенству. Руда хотела стать чистым металлом, а чистый металл – золотом. Все кузнецы, горняки и алхимики исполняли роль акушеров, помогая Земле рождать совершенные вещества, которые она, очевидно, желала произвести на свет. Илиады так описывает восприятие древнего металлурга. Минералы разделяют святость Матери-Земли. Мы очень рано столкнулись с представлением о том, что руды растут в ее чреве подобно эмбрионам, Таким образом, добыча металлов приобретает характер акушерства. Рудокоп и металлург вмешиваются в развитие подземной эмбриологии, они ускоряют темп роста руд и помогают природе быстрее рожать. Одним словом, человек, овладевший различными техническими навыками, постепенно занимает место времени и работает вместо него. Сотрудничать с природой, повышать ее производительность, изобретать новые способы обращения с материей – Вот, на наш взгляд, один из ключевых постулатов алхимической идеологии. Мы, конечно, не утверждаем, что существует неразрывная связь между внутренним миром алхимика и горняка, кузнеца или металлурга, хотя действительно, обряды посвящения и мистерии китайских кузнецов составляют неотъемлемую часть традиций, унаследованных позже даосизмом и восточной алхимией Плавильщика – кузнеца и алхимика, объединяет то, что все трое придают материи магические свойства и относятся к ней набожно. Секрет их деятельности передается через обряды посвящения в ремесло. Все трое работают над материей, которую считают одновременно живой и священной. В своих трудах они стараются ее преобразовать, усовершенствовать и добиться трансмутации. примечание Мирча Илиады. The Forge and the Crucible. Чикаго, 1978 год. Алхимик считал, что первичная материя томится в плену несовершенства, как и сам человек, попавший в ловушку порока и тленности своей греховной демонической физической природы. Поэтому превращение прима-материя в золото или философский камень означало нравственное духовное возрождение. Алхимики искали способ победить несовершенство. Они составляли фантастические рассуждения о спасении испорченной материи, что с современной точки зрения кажется абсурдным. Однако исследование физического мира было фактически проклято церквью, на то были свои причины, и этот пробел в познании нужно было обязательно восстановить. Поиски утраченной ценности привели алхимиков к глубоким размышлениям о природе разложения или конечности существования, а затем к теориям о перерождении и спасении. Они самоотверженно пытались найти решение этой проблемы. Их старания пробудили фантазии, связанные с архетипом пути, который всегда возникает сам по себе, когда люди осознают ограниченность своих возможностей и вступают в контакт с неизвестным. Хотя алхимики – объединили внутренний мир и объективную реальность, такое слияние имело смысл. Изучая искупительные преобразования материи, адепты алхимии спасали себя, потому что исследование высвобождает информацию, которую можно использовать для построения личности, и в более глубоком смысле, потому что добровольное исследование за пределами области разрешенной традиции отождествляет человека с творческим героем. Первая алхимическая трансформация приняла форму распада, химического растворения или разложения твердой первичной материи, ее патриархального воплощения в виде упорядоченной, устойчивой или жесткой субстанции. Первая стадия любого нравственного преображения, к которому стремился алхимик, это трагическое разрушение предыдущего состояния. Распад прима-материя аналогичен разрыву внутренней связи алхимика с обществом из-за стремления исследовать неизвестное. Химическое разложение сравнимо с трудами философов. Как последние погружаются в исследования, чтобы обрести мудрость, так и естественные вещи разлагаются, чтобы очиститься. С этим сравнивается философское знание. примечание Дорн в Карл Юнг, Мистериум Конъюнкшенс, Москва, Киев, 1997 год. Чтобы понять природу предыдущего состояния алхимика, его символическое отождествление с первичной материей и последствия распада, надо изучить особенности средневекового мировоззрения. Для представителей той эпохи исследование материи было абсолютно еретическим действием. Одно лишь предположение, что неизвестное еще существует и потому его нужно изучить, угрожало непререкаемому авторитету христианских догматов, сформулированных отцами церкви в ходе истории. Выражая сомнения в этих аксиомах, алхимик лишался защиты своего культурного канона в психологическом смысле и покидал лоно церкви в реальном мире. Таким образом, исследование материи и ее трансформации было чрезвычайно опасным предприятием с точки зрения душевной гармонии и социального благополучия. Наказание за еретические действия было ужасным. Невыносимые пытки и отлучения от церкви. Потенциальные психические последствия были не менее пугающими. Начиная исследования, алхимик оказывался вне защитного анклава конформизма. Он соприкасался с аспектами опыта, которые, согласно мировоззрению его времени, считались демоническими. Едва ли можно себе представить, сколько страхов порождало такое предприятие в умах тех, кто на него решался – хотя те же опасения возникают в сознании современного человека, которому угрожают революционные идеи. Предпосылкой или непосредственным следствием алхимического поиска неизвестного стремление достичь совершенства был отказ от внутренних убеждений и господствующего общественного мировоззрения или крушения привычных истин. Изучение материи в поисках идеала означало исследование самого зла и разложения в погоне за ценностью. Адепт, совершающий эти действия, уже поверил в то, что он неполноценен и нуждается в спасении, иначе он никогда не осмелился бы нарушить церковные запреты. Он также жаждал получить искупление и обрести совершенство, как и испорченная первичная материя – что еще больше усиливало бессознательную связь между алхимиком и его материалом.